В Рогервике 12 июля была подана карета. Путь держали в Рогервик, чтобы светить гавань. Там ушла целая неделя, поскольку набралось много интересных дел. Как яствует из написанных государем в Рогервике писем, приходилось заботиться не только о делах местных. Генерал-майору Дегенину в Екатеринбурге в самых чувственных выражениях передавалась благодарность за труды при постройке печей для плавления железа и меди. Астраханский губернатор Волынский обязывался послать солдат новобранцев в Геллен, занятый во время персидского похода два года назад. Еще о чем-то писалось Куракину в Голландию. 16 июля занимались работами в Гавани. 18 июля Петр перечислил в специальном указе, что именно надлежит построить в Рогервике. В тот же день государь выразил обеспокоенность тем, что не было свежих вестей от Екатерины. Он писал ей «Уже восемь дней, как я от тебя не получал письма, что для меня и не без сомнения». 9 июля Петр занялся молом и приказал строить его по чертежу, который якобы сам сочинил. Детальную разработку всех укреплений мола и гавани сделал на бумаге Йоган-Людвиг-Потфон-Люберас, которого в русских текстах называли Иваном-Любросом. Что касается первого камня для мола, который Петр собственными руками бросил в море, то разные источники расходятся при указании даты этого события. Наиболее вероятно, что это произошло не в 1723 году, а на пять лет раньше, в 1718 году, когда еще не существовало строительного проекта, а был один лишь замысел. Летом 1723 года Император определил также места, где быть городу, острогу, гавани и маяку. Планировка города должна была быть регулярной, с прямоугольными кварталами. До сих пор вызывает удивление предполагаемая ширина улиц. В будущем городе надлежало построить также адмиралтейство, судостроительный завод и императорский двор. Основным проектировщикам, И исполнителем петровских замыслов оставался Иван Люброс. 19 июля Петр I вернулся в Ревель и остановился в своей роще.